Глава 7. «Военный совет». «Зачастую перерождение Вревенанта происходит во сне и сопровождается либо кошмарами, либо видениями своих когда-либо совершенных грехов». Энциклопедия первого уровня. Библиотека Академии снов. «Я не привыкла к темноте в коридорах. В обители светлых даевов все стены были выкрашены в бежевые тона, мебель изготавливалась из древесины светлых оттенков, А на стенах висели красочные гобелены, рассказывающие о самых знаменательных событиях в истории Ордена. В крепости же обстановка оказалась прямо противоположной. Крепкая громоздкая мебель, темные шторы, часто встречались красные, черные и золотые краски. Но иногда целые коридоры и комнаты пустовали, и даже лампы, подвешенные на изогнутые крюки, аккуратно вырастающие из стен, попадались реже, будто ты оказался в заброшенном жилище. Люций шел не спеша, но в то же время не оглядываясь. Я будто наяву чувствовала недовольство Марана. Мои слова его задели. Но когда Див, пройдя по проходу к высоким дверям из красного дерева, оглянулся, я поняла, что ошибалась. На губах Марана вновь играла усмешка, а я запоздало вспомнила, что его не так-то просто разозлить или обидеть. Сделав всего пару шагов внутрь комнаты, я остановилась. В зале с высокими сводами за массивным столом сидели пять даэвов, четверо мужчин и женщина, все, безусловно, теневые. Красивые, искусно сшитые наряды из дорогих тканей и особая манера держаться четко говорили об их высоком положении. Люций занял свое место во главе, завершив идеальную композицию. Никто бы даже в бреду не подумал, что перед ним обычные люди». Разглядывая себя сегодня в зеркале, я заметила некоторые перемены. Волосы начали блестеть, кожа разгладилась, со щек пропали небольшие шрамы, что наверняка остались у Майи с подросткового возраста. Моя сущность влияла на это тело, понемногу изменяя его. Я молча сделала еще несколько шагов вперед и остановилась, разглядывая присутствующих, как и они меня. Больше всего внимания привлекал Даев в антрацитовой маске, по которой ползли отблески огней свечей. Он был облачен в мешковатые одеяния, и даже руки скрывали перчатки, взгляду не открывалась ни кусочка кожи. Рафаиль сидел по одну сторону от Марана, а воин, скрывающий свое лицо, — по другую. Кто он? Даевы заковывают в себя в такую броню в двух случаях. Когда скрывают в свою личность... и когда прячут увечья. Но, судя по расположению за столом, неизвестный был одним из личных советников Люция. Глухой стук отвлек меня, заставив вновь обратить внимание на Марана. Тот, подпирая руками подбородок, улыбнулся одним уголком губ. «Присядешь?» «Нет, я, пожалуй, останусь здесь. Я не состояла в добрых отношениях с находящимися в этом зале. Скорее, я была для них врагом». и не собиралась занимать место мне не предназначенное. Стоило подумать о врагах, и мой взор обратился к Розалин Ликорис. Все члены Ордена, к которому она принадлежала, отрекались от своих родовых имен и брали в качестве фамилии название «Цветка смерти». Я сразу ее узнала, даже несмотря на прошедшие 27 лет, которые неизбежно оставили след на лице Девы. Былая молодость отступала, У глаз собрались мелкие морщины, бороздки на лбу углубились, но вот взгляд остался таким же ясным, немного высокомерным, словно бросающим вызов всему миру. Они с моим братом учились на одном курсе в Академии снов. И, по словам Фредерика, девушка была из тех, кто на пустом месте разжигал вражду между светлыми и теневыми учениками. Особенно сильно она не в мой первый год обучения — Но в то время после разрушения статуи на этажах многие были не сдержаны в словах. Хватало одного лишь взгляда на ее одежду, чтобы понять, что благосостояние ее ордена ничуть не изменилось. Дорогую темную ткань мантии усеивали вышитые алой нитью цветы, руки украшало несколько золотых браслетов. Тем же металлом была отделана и рукоять меча, около которой вился стебель с бутоном, Расцветающий на верхней стороне Эфеса. Считалось, что члены ее семьи пропитывают оружие особым ядом, чтобы быстро убивать не только нечисть, но и живых существ. Наши взгляды пересеклись, и я молча кивнула, здороваясь. Несмотря на зловещие слухи, Розалин запомнилась мне умелым воином, а это определенно вызывало уважение. Роуз замерла, внимательно изучая мое лицо, и лишь потом тоже склонила голову. После, не проронив ни слова, отвернулась. — Ради чего мы здесь собрались? — спросил старик, сидевший возле нее и сжимавший на балдашник трости из черного металла. В длинной, посеребренной временем бороде и волосах каплями крови запутались алые бусины. Судя по одеянию, он тоже входил в орден с эмблемой красного цветка. — Отец, не торопись! — голос Роуз оказался тихим, но твердым, непоколебимым. Напротив этих двоих сидел паладин, человек-короля. На его форме блестел герб королевства Акракс — птица с распростертыми крыльями, вышитая серебряными нитками на темно-синем фоне. Я внимательно осмотрела помещение. Колонны у стены, давно не реставрированный потолок с потемневшими фресками, деревянный лакированный стол, непростой, с нарисованной прямо на его поверхности картой и стоящими поверх шахматными фигурами. На ней в мельчайших подробностях изображались три королевства, и лишь частично были обозначены берега Сент-Морьяна и Аркадиана, а также первый портал в серый мир, что раскинулся в океане. Это помещение — зал совета, военного совета. Мой понимающий взгляд метнулся к Марану, сидевшему во главе стола. Его серые глаза подернулись тьмой, а змея на шее поблескивала. «Черный змей». В легендах змеи всюду сопровождали бога тьмы Фарадея. Там говорилось, что он создал их, а вскоре даже придал им человеческий облик, наградив необыкновенной силой. Рисунок на шее и власть. Может, в этом причина возникновения этого звания, которое каждый раз приобретало новый смысл и наполнялось оттенками, мрачными, зловещими. Но стоило ему улыбнуться, и все, что я видела в нем, только вдруг рассеялось. Я вновь смотрела в глаза Даеву, с которым вместе училась в Академии снов. Впечатление может быть обманчивым. Я прекрасно это понимала. Мне стоило бежать из этой крепости, но я выжидала и наблюдала, потому что на самом деле иного варианта пока не имелось. Начнем с того, что сказанное не должно покинуть этих стен. Пусть хотя бы несколько дней это останется тайной, заговорил Маран. Перед вами Сара Сарель из светлого ордена Сарель. Приемная дочь главной семьи. Див сощурился и даже, казалось, подмигнул мне, а потом, посмотрев в сторону, покачал головой. Моз, не надо вытаскивать меч. Вы слишком стары. Наш врач может не успеть оказать вам первую помощь. Роуз, успокойся. Рука старика тряслась. Он уже наполовину обнажил тонкое легкое лезвие, спрятанное в рукояти его трости. Я даже не буду его лечить. — хмуро бросил высокий статный мужчина. — Я говорил вам, Моз, беречь себя. Если не дорожите своей жизнью, то хотя бы цените мое время. Одежды говорившего были мягкого сиреневого оттенка, выдававшего в нем врачевателя. Талант к спасению чужих жизней встречался крайне редко и в основном у светлых даевов, но иногда случались исключения, и он проявлялся у теневых. — Будешь лечить, Регис, — «Никуда не денешься», — сухо оборвала его Роуз, бросив быстрый взгляд на Дива, а потом, мягко обняв престарелого отца, попыталась успокоить его. «Почему вы хотите на меня напасть?» — спросила я. Мужчина замер, а потом неожиданно осел. Возможно, обычно о таком не спрашивают прямо. Престарелый Д.Ф. смерил меня испытующим взглядом, Проворчал что-то себе под нос и, ничего не ответив, задвинул меч обратно в трость. Я не помню, чтобы у рода Сорель были такие взрослые дочери. Нынешний глава только лет десять, как обзавелся семьей. Задумчиво протянул ворчеватель. Нынешний глава? Я сглотнула, понимая, что это означает. Вновь напоминание об утерянном времени. Регис, ты в то время был слишком молод. Скорее всего, только ходить учился, когда она пропала. С иронией в голосе поддела его Роуз, постучав по крышке стола. — И ты же только года четыре находишься в цитадели. Не успел застать? Первые годы Сара спала здесь. — Спала в этой крепости? Это означало, что мое тело многие годы находилось на землях Акракса и даже хранилось в сердце самого могущественного ордена теневых даевов. «Как?» — ворчеватель задумался и резко изменился в лице. «Сара Сарель Та самая трагически погибшая сестра главы одноименного ордена?» «Верно», — кивнула Роуз. Воцарилась тишина до тех пор, пока человек в маске не зашуршал одеждами. Он было поднялся, но вдруг передумал, опустившись обратно на стул. Его ладонь в темной толстой перчатке сжалась в кулак, но самая разительная перемена произошла с отцом Розалин — Он резко вскинул голову и посмотрел на меня, как на призрака. В его взгляде промелькнуло узнавание, но я не помнила, чтобы мы встречались с ним прежде. — Та девочка! — пробормотал он. — Я понимаю, что все поражены, к тому же немало удивляет, что она ныне выглядит так. Но причина нашего собрания другая, — проговорил Люций, потирая переносицу. По его виду стало понятно, что беседа зашла не в то русло. «Сара может закрыть раскол на материке». Слова Марана эхом разнеслись по комнате, и в этот раз воцарившаяся тишина пусть и была гробовой, но продержалась недолго. «Кажется, я начинаю понимать», — протянула Розали. Паладин короля, ранее отстраненно смотревший в окно, обернулся так резко, что я услышала, как хрустнула его шея. Регис, сжимая ладонь, в кулак хмурился, будто не мог осмыслить услышанное и пока считал, что его нагло обманывают. Трость престарелого Даева из-за сильного давления с громким скрежетом соскользнула в сторону по каменному полу. Отец Ликорис завалился, едва не упав, а рукавоина в антрацитовой маске, лежавшая на столе, затряслась. Лишь Рафаиль вел себя невозмутимо, молчал, с отсутствующим видом попивая чай. «Это правда возможно?» — спросил паладин с горящим взглядом и повернулся к Марану. Но, несмотря на вспыхнувшие споры, я будто не слышала ни слова, что произносили Даева за столом. Наши с Люцием взгляды пересеклись, и воздух в зале вдруг задрожал. — Я могу закрыть портал? Он правда рассчитывает, что я в это поверю? — Никто раньше не закрывал портал, — медленно произнесла я, бесцеремонно вклиниваясь в чужие разговоры. Мои слова звучали точно вызов. Я требовала объяснений. «Как и не открывал», — заметил В Голову пронзила боль. В моей памяти оставалось слишком много темных пятен, но я знала историю легенды о возникновении первого портала, того, что раскинулся в море в окружении скал, и одна из этих легенд — кристаллы света и тени? Говорилось, что кристаллы оставили в нашем мире боги. Три пары осколков — В каждой паре один открывал, а другой закрывал портал в серый мир. Согласно этому преданию, первый раскол создан сразу двумя артефактами, поэтому он и столь огромен. После один из закрывающих кристаллов был утерян, и оставшимся смогли лишь создать защитное поле над порталом. Темная энергия почти не в состоянии проникнуть сквозь него, но все равно приближаться к тому месту до сих пор крайне опасно. Куда подевалась третья пара магических камней, в истории умалчивалась. «Если допустить, что сказанное Мараном правда, то... Первый кристалл у тебя», — произнесла я утвердительно, не спрашивая. Наличие подобной реликвии могло объяснить не только молодость Марана, но и мою, ведь по легендам кристаллы даровали невообразимую силу своим владельцам. «Был когда-то». «Значит, ты правда создал раскол». В моем сознании слишком ярко отпечатались записи из хроник. Смертей столько, что скоро закончатся страницы. Слишком много невинных жизней. Улыбка слетела с лица Люция. А я прикрыла глаза, пытаясь погасить неожиданно вспыхнувший гнев. Он накатил стремительно и внезапно, будто последнее признание сломило все те успокаивающие слова, что я шептала себе прежде. Мне давно не хотелось поступить настолько необдуманно. Устроить скандал, обвинить Марана во всех грехах или использовать кинжал? Отсутствие силы чувств давало о себе знать. Эмоции, которые раньше едва тлели, теперь разгорались, и искрили, как раскаленные угли от ветра. «Успокойся, тише, лучше подумай!» Мысли прояснялись, я потихоньку смогла выделить самое важное. «Допустим, по неизвестной причине светлый кристалл выбрал меня». Тогда, в день появления раскола, я оказалась с Мараном совсем не случайно, возможно, даже по своей воле. Мне надо вспомнить, что все-таки произошло 27 лет назад. Я долго стояла с закрытыми глазами, и меня совсем не заботило, как это выглядит со стороны. Мысли метались, цепочки информации соединялись, но все это пока оставалось лишь предположениями. В какой-то момент я вдруг отчетливо ощутила, что Майя вернулась в замок. Шаг, потом второй, девушка поднималась по лестнице. Дыхание быстрое, она взволнована и охвачена радостью. Радость от встречи с отцом. Казалось, протяни я руку, смогу коснуться... Коснуться ее души. «Хм...» — протянул я задумчиво, едва слышно. Сжала ладонь в кулак и медленно разжала... Потом открыла глаза и неожиданно поняла, что зал уже опустел. Мы остались наедине. Я и Люций. Сама, не заметив как, я слишком погрузилась в себя. В воздухе повисла тишина. Выжидающая, звонкая. И в то же время мирная. Маран полубоком сидел на стуле. Его локоть лежал на столе, а указательный палец упирался в висок. «Ты всех отослал?» да. «Подумал, что у тебя пропало настроение», — ответил он, оторвав рассеянный взгляд от стены. Я склонила голову, будто заново его увидев. «Чудовище! Проклятый черный змей! Никто из встреченных мною в этой крепости не считает его таковым. Именно поэтому я никак не могла увидеть в нем врага, даже несмотря на однозначные слова Сезара и записи в хрониках». «Сара, Сара!» — протянул Люций. Помнишь, как мы впервые встретились в академии? Да, осторожно подтвердила я. В лагерь у озера Спокойствия даевы начинали приезжать за два года до начала основного обучения. Два лета по две недели в шестнадцать и в семнадцать лет. Но следующим летом после нападения Ревенанта Маран в лагерь так и не вернулся. Поэтому мы встретились с теневым даевом лишь в академии снов. когда нам обоим исполнилось по восемнадцать. После ночного сна некоторые воспоминания, самые ранние, обрели четкость. Я приблизилась к столу, отодвинула стул, села, освежая в памяти события, казалось, недавних лет. После встречи с ревенантом в ту ночь у озера спокойствия я проснулась у врачевателя. К тому времени молодые даэвы закончили обучение и отправились по домам, а я узнала, что несколько дней находилась без сознания. Я пришла бы в себя раньше, но меня намеренно поили снотворным для скорейшего выздоровления. После пробуждения я еще два дня провела на больничной койке. За это время ко мне пару раз заходили наставники, задавая много вопросов, а я отвечала, не утаивая ничего. Мне казалось, что поначалу от меня ожидали какой-то реакции, эмоционального срыва, обвинений, плача, а вовсе не сухого рассказа, пережитое ведь должно было оставить след». «Вы не впервые сталкиваетесь с порождением тьмы?» Под конец первого дня спросила одна из дев, облаченная в тёмные одежды, с острыми чертами лица, не хищными, но строгими. На ее щеке олела тонкая полоска шрама, который ничуть не уродовал женщину, а выдавал в ней опытного воина. «Интересно, сколько у нее звезд? думала я тогда. «Звезды на ключицах — это знаки заслуг, знаний и силы, хотя весьма иронично, что демонстрировать их не принято. Женщина молчала все два часа, и в тот момент я впервые услышала ее голос, решив, что он созвучен ее внешности. Сухой, немного командный. Не впервые, это случилось в детстве, прежде чем меня приняла семья Сорель», — ответила я, не вдаваясь в подробности. Дева больше не задавала вопросов, впрочем, и у остальных их стало меньше. Я же выдохнула, понимая, что дальше ничего не придется рассказывать. Те воспоминания не хотелось вновь тревожить. Второй день выдался до нельзя спокойным и позволил все хорошенько обдумать. По беседам наставников я поняла, что меня принесли к врачевателю сразу же после столкновения с ревенантом, а Люций Маран без попыток увильнуть, взял вину на себя. Юношу ждало наказание по возвращении в родной орден. Но больше всего случившееся повлияло на Фредерика. Брат отказался покидать лагерь без меня и после ухода наставников часто кружил по комнате, проклиная поборников тьмы. Мое же умиротворение выводило его из себя настолько, что порой он молча выскакивал наружу. На тот момент мне еще никогда не приходилось видеть его настолько злым, но и эта злость казалась мне понятной. В те дни я постоянно прокручивала в памяти злополучную ночь. Ревенант, лес, коэн, застывший у кромки леса, и див, не вызывающий у меня абсолютно никаких теплых чувств, но которому хватило смелости вступить в схватку. Всего несколько секунд. Подобная решимость и отвага в шестнадцать лет редки. Теперь, спустя столько лет, я еще четче это осознавала. Мне потребовалось больше времени, чтобы взять себя в руки. Когда врачеватели убедились, что со мной все в порядке, мы с братом отправились домой. И на целых два года я практически забыла о существовании Люция Марана, ведь Див так и не приехал в лагерь у озера спокойствия на следующий год. Не сказать, что я совсем не вспоминала о нем. Его отсутствие вызвало у меня легкую растерянность. Потом я долго думала о причине подобных чувств, а когда разобралась, то растерялась еще больше. Тот первый год совместного обучения остался ярким пятном в моей жизни. Но, несмотря на это, мое мнение о Маране не изменилось, и я совершенно не желала встречаться с ним вновь. «Ты меня проигнорировала?» — произнес Люция, возвращая меня к реальности. «Я была удивлена», — призналась я честно, вспоминая, как смутилась тогда, — Впервые встретившись с Дивом спустя два года, я даже не сразу его узнала. Мы разминулись на главной дороге у входа на территорию, и уже после под башнями Академии столкнулись вновь. «Неужели?» — Люци довольно заулыбался. «Я...» — задумчиво протянула я, пытаясь определить точный характер своих чувств в ту встречу. «Я не предполагала, что ты в первый же день станешь звать меня через весь двор». «Ну, мы же были друзьями. Как я мог не поприветствовать своего горячо любимого друга?» «Мы ими не были», — оборвала я его быстро, твердо, без тени сомнений. «Как же? В бою вместе побывали. Считай, сроднились», — заявил Люций и, подняв взгляд к потолку, продолжил. «По крайней мере, раньше я считал так. У меня уже есть брат, второго не надо». Маран вдруг рассмеялся, негромко, но очень искренне. Ему правда стало смешно. Я же нахмурилась, не понимая причины его веселья. «Ладно, оставим пока вопрос с друзьями. Но где это принято уходить, когда тебя зовут?» Вдруг возмутился Див. «Ты вел себя слишком бесцеремонно. Светлые ходили со светлыми, теневые с теневыми. А учитывая происшествие в лагере и общее наказание, я никак не рассчитывала, что ты поднимешь такой шум. Куда логичнее было бы, если бы ты притворился, что меня не знаешь». «Обычно все в подобных ситуациях так и поступают». Я вздохнула и тихо добавила. «Люций, ты заставляешь меня разговаривать слишком много». «Странно слушать о нормах поведения той, кто сама в них плохо смыслит». Заметил он и в чем-то был прав. Маран все еще улыбался. Серые глаза были как никогда светлы. Ладонь Зива лежала на столе, а указательный и безымянный пальцы попеременно поднимались, и опускались на его поверхность. «Мы вместе нашли ту пару кристаллов?» «Да». Люций стал серьезнее. «Когда?» «Во время итогового испытания в Академии снов». «И где светлые и теневые кристаллы теперь?» «Свой я уничтожил, где твой, не знаю. Нам предстоит его найти», ответил Маран с задумчивым видом, взяв в руку белого ферзя. Помимо него на карте, нарисованной на поверхности стола, расположилось еще несколько шахматных фигур, но все остальные были черными, даже те, что стояли на землях Феросии и Исонии. Вдруг в дверь снаружи тихо постучали. «Кажется, нам пора. Ужин готов». Перестав крутить в пальцах Ферзя, Маран поднялся на ноги. Ему точно нравилось разбрасывать передо мной хлебные крошки. «Догадайся, Сара, вспомни!» Будто звучало в его поступках. Или Люций просто-напросто тянул время. Мы спустились на пару этажей ниже, и я все это время держалась позади Люция, наблюдая, как встречавшиеся нам люди едва ли не прилипали к стенам, пропуская дива. Так, будто одно случайное прикосновение к его одежде могло их умертвить. И в то же время провожали взглядами, словно желая пойти следом. Я вспомнила Майю, когда мы только сели в карету, девушка дрожала и жалась ко мне. На первый взгляд это была не совсем обычная реакция, раз она изначально действовала по его указке. И объяснений этому могло быть два. Первое. Она скрывала, что они знакомы и изо всех сил играла свою роль. А второе. Простые жители чувствовали тьму в диве, и это пугало их на уровне подсознания. Но одновременно с этим он каким-то образом умудрился заслужить и их любовь. Пройдя сквозь распахнутые двери, мы оказались в столовой, где уже был накрыт ужин. Ничего изысканного. Обычная еда. Мясо, картошка, крупно нарезанный сыр, тарелки с лепешками и графины с вином. В горле пересохло. «Я так давно не пила вина». В Академии снов его подавали на обед и ужин вместо сока. Даевов этим напитком не опьянить, разве что, если только опустошить несколько графинов залпом. На улице стемнело, и комнату освещали свечи в канделябрах, покрытых толстым слоем воска, который застывшими струйками стекал вниз прямо на столешницу. Шторы плотно занавешивали окна, а потолок углом сходился над головой. и на его сероватой поверхности виднелась обшарпанная фреска с изображением плывущих по небу облаков. Многие стулья за столом оказались пусты. Из знакомых лиц снова присутствовали Рафаиль и Роус, ворчеватель, восседавший с важным и отсутствующим видом, и неожиданно майя в моем теле. Девушка сидела, сгорбившись и опустив взгляд. Но когда она обернулась и увидела меня, В ее глазах вспыхнуло облегчение. Несколько удивляло то, как она изображала невинность и успевала извлекать выгоду из происходящего вокруг. Однако, если бы ее действиями руководили зависть и злоба, я бы сразу распознала обман. Майя же отличалась именно легкомыслием, поэтому на ее душе не оставалось отпечатка тьмы. Я приблизилась, склонила голову, приветствуя остальных, и села рядом с ней. Ее вздох облегчения, казалось, услышал каждый. Вскоре Илюций занял свое место. Во главе стола рядом с сидящим по правую руку Рафаилем. Начало ужина прошло в молчании, которое нарушил паладин. У короля Акракса скоро большое празднование — день рождения наследника, и главе Северного Ордена следовало явиться на него, чтобы разрешить некоторые вопросы. Его воин настоятельно рекомендовал не затягивать с путешествием. Маран ответил согласием. Похоже, положение дел не изменилось. Главы Северного Ордена до сих пор являлись советниками правящей династии, даже несмотря на весьма разросшуюся дурную славу. Я в который раз отпила вина, успев опустошить бокал наполовину. — Почему за столом человек? — вдруг спросила одна из воинов. «Она моя гостья, Алекси», — тихо ответил Маран. Дева опустила взор, больше не произнеся ни слова. «Ты рассказал не всем?» — звучал в моем взгляде немой вопрос. «Нет». Я опустила голову, допила вино и налила еще. А когда ужин подошел к концу, поднялась и пошатнулась. Столовая кружилась. Я посмотрела на тарелки с едой, но стоило взгляду коснуться пустого бокала, я все поняла. Другое тело. Мне не стоило пить алкоголь в человеческом теле. Я совсем не подумала об этом. Хотя ничего страшного на самом деле не произошло. Лишь легкое опьянение, что практически не влияло на трезвость мыслей. «Сара!» — тихо позвала меня Майя. Кажется, я слишком долго смотрела на бокал, склонив голову на бок. «Все хорошо. Идем». Я отвернулась и, с удивлением, глядя, как плывут стены, пошла к выходу. Когда Майя скрылась в своей комнате, я осталась в коридоре. Простояла несколько минут около своей спальни, пока не расслышала по ту сторону двери скрип и раздавшиеся следом неторопливые шаги. Покачала головой, развернулась, собираясь войти, но не сразу сумела ухватиться за дверную ручку. В первый раз промахнулась, зачерпнув лишь воздух. Вторая попытка оказалась успешной. — Ты нагло пользуешься тем, что я не могу взять в руки туманный. На то я и теневой див, чтобы играть грязно. Чужие слабости — лучшая возможность. Люций стоял неподалеку от распахнутого окна спиной ко мне. Пошатываясь, я двинулась вглубь помещения. — Сейчас ты лишь издеваешься, — подумала я, но ничего не сказала вслух. Я подошла к кровати, забралась на нее с ногами и прикрыла глаза, собираясь погрузиться в себя. «Ты знаешь, что качаешься?» — раздалось спустя пару минут. «Это какой-то особенный вид медитации, да?» Я нахмурилась. «Есть один замечательный способ, позволяющий проверить, сильно ты пьян или нет?» — сообщил Маран и, как всегда, не дожидаясь ответа, весело продолжил. С закрытыми глазами коснуться... указательным пальцем кончика носа. Голос звучал совсем близко. И я открыла глаза как раз в тот момент, когда Див проделал то, о чем говорил. Подушечка его пальца коснулась моего носа. Его кожа показалась мне ледяной. Я медленно, и испытующе оглядела его с ног до головы. Люций отступил, все еще улыбаясь, пусть и не так ярко. А в голове у меня назрел один единственный вопрос. Как так вышло, что даже на пятом десятке Маран ведет себя несерьезнее, чем я в свои двадцать с небольшим? Откуда эта привычка превращать в фарс все вокруг себя? Но вдруг, присмотревшись к нему, я поняла, что его взор источал вовсе не радость и веселье. По спине прошел озноб. «Твои глаза!» Произнесла я прежде, чем осмыслила, что говорю. Замолчала, опустила голову, вспомнила наш разговор на площади и негромко спросила. «Что стало с твоей семьей, Люцией?» «Они погибли». «Давно?» Царившая в комнате темнота, которую тревожили лишь отцветы факелов с улицы, будто отматывала время назад, в годы юности. Я никогда не испытывала к Марану ненависти, Даже когда злилась, даже когда я едва не погибла, столкнувшись с ревенантом. Какой смысл искать оправдания своим недостаткам в других? Моя вина, что ему удавалось так легко вывести меня из себя. Теперь же нет. Не удастся. Да. Он приблизился, сел рядом. Наши плечи соприкоснулись. Мне жаль. Спустя несколько секунд молчания проговорила я. Это было настолько давно, что я уже и не помню. Его голос мог бы показаться беспечным, но только тому, кто сам никогда не переживал тяжелую утрату. На самом деле близкие никуда не уходят. Они навсегда тенью остаются рядом с нами. И вспоминаем мы их гораздо чаще, чем может показаться со стороны. В спальне повисла недолгая тревожная тишина. Я отклонилась назад, упав спиной на матрас. Прошлой ночью мне приснился лагерь у озера спокойствия. Я не любила болтать попусту, но алкоголь и столь личный разговор развязали язык. Я начинала понимать пристрастие некоторых даевов крепким напиткам. И что же приснилось? Люций лёг рядом, его волосы коснулись моей ладони. Мимолетно зажав пальцами прядь, я отпустила ее, поняв, что перехожу границы. то, как вы купались в священном озере. Я недовольно поджала губы, вспомнив те дни. Спустя месяц в той местности пошли проливные дожди, и река вышла из берегов, весь лагерь затопила. Вода в не поднялась на несколько метров, и это у второй половины лета. До сезона дождей оставалось еще много времени. Всего лишь совпадение. Небрежно и весело откликнулся Див. Наверное, из-за этого совпадения за мной весь следующий год тщательно следили наставники. Точно опасались, что я что-то натворю. Это было неприятно, ведь раньше я так старалась соблюдать все правила. Хотела стать гордостью своего ордена, а не его проблемой. Я замолчала, задумавшись, зачем вообще все это ему рассказываю. Люци хмыкнул, потом иронично даже с сарказмом заметил. Возможно, это и стало его гордостью, особенно если вспомнить храмы, посвященные тебе. Чувствовалось, что настроение Марана испортилось, его лицо ожесточилось. Рядом с ним сразу же стало прохладнее, точно он начал хуже справляться со своей силой. Все же Люци изменился. Чем больше я с ним разговаривала, тем отчетливее понимала, что время и в его душе оставило шрамы. «Признайся, те камни озера — это ведь ты их натер?» Этот вопрос не единожды сегодня всплывал в моей голове. Не знаю, почему меня вдруг это заинтересовало. «Что? Какие камни?» — очнулся от задумчивости Див. «Из-за которых мы упали. Некоторое время стояла гробовая тишина». «Нет!» — искренне протянул Люций. «Рафаиль!» «Что? Но он же...» «Как вообще вы все трое оказались в воде?» Рафаиль пристарался, поэтому скатился следом как раз перед тем, как явилась ты. «Рафаиль?» Я задаченно уставилась в потолок. За прошедшие годы у меня ни разу не появилась даже правильной догадки об истинном положении дел. «Ясно», — в конце концов прошептала я.